Выпрямился, сжал губы, оправил одежду, начесал волосы на уши. Он Франциско Гойя, первый королевский живописец, почетный президент Академии, не станет жмуриться и в страхе закрывать лицо перед привидениями, он прямо смотрит на них. Даже после того, как они погубили его закадычного друга Мартина, он обуздал дьявольское племя, пригвоздил к бумаге. Он рисует, рисует себя упавшим головой на стол и закрывшим лицо руками, а вокруг кишмя кишит ночная нечисть, зверье с кошачьими и птичьими мордами, огромные чудовища, совы, нетопыри обступают его. Все ближе, ближе. Что это? Что это? Одно из чудовищ уже вскарабкалось ему на спину. Приблизиться к нему они могут, но проникнуть внутрь. Им больше не дано. Вот он уже всунул в когти одного птицы, подобного страшилища, гавировальную иглу. Теперь призраки будут служить ему, будут сами подавать то орудие, вернее оружие, которым он их укротит, прикует к бумаге и тем обезвредит. Теперь он больше не боялся привидений. Ему хотелось потягаться с ними, окончательно усмирить их. Он позвал их, и что же, они покорно приплелись на зов, они являлись ему повсюду. Переменчивые формы облаков, когда он был в пути, ветви деревьев, когда он гулял по саду, пробившиеся сквозь песок струйки воды, когда он бродил по берегу Мансонареса, пятна на стенах эрмиты и солнечные зайчики все воспринимало облик и очертания того, что гнездилось у него в душе. С юных лет и звучал он природу демонов и знал больше их разновидностей, чем остальные испанские художники и поэты, больше даже, чем демонологи, знатоки этого вопроса, состоящие при инквизиции. Теперь, преодолевая страх, он призывал и тех из них, которые раньше держались в стране, и вскоре узнал всех до одного, узнал ведьм, домовых, кикимр, лемуров, обменышей, оборотней, эльфов, феей гномов, упырей и выходцев с того света, великанов-людоедов и василисков. Узнал также шептунов и наушников, самых гнусных из всех призраков, не зря носящих те же прозвище что и шпионы при полиции и священном судилище. Правда, узнал он и проказников, кобальдов, которые из благодарности спешат услужить тем, кто неведомо для себя приютил их и за ночь исполняют всю домашнюю работу. У многих призраков были человеческие лица, в которых странно смешивались черты друзей и врагов. Одна и та же ведьма напоминала ему то Каэтану, то Пепу, то Лусию. В одном и том же дураковатом и грубоватом бессе он видел то Дона Мануэля, то Дона Карлоса. Привидения любили являться в виде монахов или судей священного трибунала и прилатов. Любили они также подражать церковным обрядам, причастию, миропомазанию, соборованию. Одна ведьма появилась перед ним, сидя на закорках у сатира и давая обет послушания души праведных. В епископском облачении, витавшие в горних высях, протягивали ей книгу на которой она клялась, а со дна озеро смотрели на это зрелище послушницы, распевая псалмы. У него не осталось ни капельки страха перед привидениями. Он испытывал теперь глубокую, презрительную, злобную жалость к тем, кто всю жизнь дрожит перед нечистой силой, перед наваждением. Он изобразил толпу тех, кто благоговейно поклоняется эль ко, -ко чучелу, которое портной нарядил привидений. Он изобразил народ, показал обездоленных, нищих духом, которые с неиссякаемым слепым терпением кормят и холят своих угнетателей. กระзунов Гигантских крыс, грандов и попов, безмозглых ленивцев, чьи глаза заклеены, уши заперты на замок, а сами они обряжены в старинные, драгоценные, не гнущиеся, не в меру длинные наряды, не позволяющие им пошевелиться.